Глава шестая. Погребы. Поручая Степке проколоть профессору колесо, Денис вовсе не собирался ехать на двух автобусах в никола Полому. С этим легко справится Муся с Виктошей. Нет, у него был совсем другой план. Он просто чувствовал, что сойдет с ума, если не увидит своими глазами и не услышит своими ушами, что станут говорить наркокурьеры, обнаружив пропажу товара. Поэтому девочкам он сказал, что займется колесом профессора, а они пусть едут в Полому, как, собственно, и было задумано с самого начала. Чтобы попасть к московскому поезду, надо встать не свет ни заря, доехать первым автобусом до Парфиньева, а оттуда на другом автобусе уже до Поломы, где поезд Москва-Шарья стоит всего каких-нибудь пять минут. Утром они все рано поднялись, Сказали бабушки, что едут в никола Полому. Девочки побежали на автобус, а Денис, сделав вид, что направляется на дачу профессора, помчался в лес к тайнику. Он просидел там больше двух часов, но никто из преступников не явился. «Значит, они не каждый день здесь бывают». Денис был страшно разочарован. Он ведь предвкушал, как они сдвинут куст, откроют яму, а там пусто. «Что ж, он попытает счастье завтра» а сейчас надо найти Степку и узнать, как ему удалось проколоть колесо. Денис медленно побрел назад в деревню и вдруг увидел гриб. Большой, неимоверно красивый, с красной бархатной шляпкой. Он не знал, что это за гриб, но такой красавец просто не может быть плохим, ядовитым. Денис сел на корточки Вытащил из кармана перочинный ножик и аккуратно срезал гриб. Этому его научила Ефросинья Макаровна. Нельзя вырывать гриб с корнем, это портит грибницу. Он уже хотел подняться, как вдруг его взору представилась поразительная картина. Всюду, куда бы он ни глянул, росли грибы. Их было множество, великое множество. Он чуть не завопил от восторга. Но у него с собой нет корзины, вот досада. Однако не бросать же такую добычу. Он стащил себя в футболку, завязал узлом рукава и принялся складывать туда грибы. Что это была за красота? Красные и коричневые бархатные шляпки. Те, что с красными шляпками, на месте среза вскоре синели. Очень интересно. А запах! От него кружилась голова. Никогда до сих пор он не испытывал такого восторга. Весь в поту, дрожащими от азарта, руками он все срезал и срезал дивные грибы. Иногда в голове мелькала мысль, а вдруг все это поганки, кто-то позору будет. Нет, сперва он покажет грибы Степке, а то девчонки его изведут своими насмешками, особенно Вика. Но вот футболка уже полна, все, хватит, не жадничай, приказал он себе и бегом припустился к деревне, а футболка приятно оттягивала руку. Дому он оставил грибы во дворе, вымыл руки, надел чистую рубашку и помчался на поиски стёпки. Минуты через две он наткнулся на нового приятеля, который, как оказалось, шел к нему. «Привет! Ну как?» – закричал Денис. «Порядок! Рассказывай!» «А что рассказывать? Пришел, перелез через забор и проткнул заднее колесо». «Чем?» «Шилом». «Ну и что? А дальше что было? Видел?» «Ага». Он вышел, сел в машину, отъехал, а потом выскочил, поглядел на колесо, начал чего-то кричать, бегать туда-сюда, как оглашенный, потом полез в багажник, достал запаску, одним словом, провозился лишних минут двадцать, а потом все же уехал. А ты почему не в поломе? Туда девчонки поехали. Муська с подругой. Они что, тоже шпиона ловят? Конечно. Мы все вместе. Слушай, Степ, ты в грибах разбираешься? В каких грибах? В обыкновенных, ну там, белый, не белый. Ага, ясное дело, разбираюсь. Пошли со мной. Я грибов набрал, с виду хорошие, а там, черт их знает, я первый раз в жизни грибы собирал. Денис перевел Степку во двор и показал ему грибы. Ну что, хорошие грибы, лучше некуда. Это вот подосиновики, а это подберезовики. Значит, с красной шляпкой подосиновики? А с коричневой подберезовики? Ну да. А почему они тут на срезе темнеют? Они ядовитые? Нет, ты что? А почему темнеют? Не знаю. Темнеет и все. Не трухай, не отравишься. Слышь, Денис, а где ты это столько грибов набрал? В лесу. Можешь место показать? Запросто. Пошли вместе, я корзину возьму. Там еще столько было. И мне тоже какое нибудь лукошко дай, попросил Степка. Денис? Взял большую корзинку и дал Степке рюкзак. Они помчались в лес начисто, забыв о всех шпионах. Грибов было видимо-невидимо, и Степка отлично в них разбирался. «Глянь, вон под елками маслятки растут. Видишь, какие слизкие, от них самый вкус. Я больше всех маслятов уважаю». «А это вот какой гриб?» – экзаменовал он Дениса. «Это подберезовик», – уверенно отвечал тот, разглядывая серую в крапочку ножку гриба. «А это какой?» «Сыроежка». «Правильно!» «А их сырыми едят?» Може и едят, но я не пробовал. Ну, их к бесу. Жаришка из них хорошая». Корзины и рюкзак быстро наполнились. «Во, мамка, обрадуется!» Дениса всего распирала от счастья. Чего он только не видел в жизни. Объездил с братом пол Европы. Был в Египте, в Израиле, в Тунисе, но такого полного... Такого всепоглощающего счастья еще никогда не испытывал. Недаром он сразу полюбил деревню и лес, словно знал, сколько радости они ему принесут. «Да, в нонче сила!» «Земля долго сырая была, а потом припекло. Вот они и поперли», — объяснял Степка. Они шли, уже не разбирая дороги, от гриба к грибу, изредка перебрасываясь отрывочными словами. Денис нагнулся за очередным грибом и вдруг услыхал голоса. Он насторожился и прижал палец к губам. Увидев этот жест, Степка, понимающий, кивнул. Денис огляделся и вдруг понял, что они совсем близко подобрались к тайнику. Он лег на землю, Степка последовал его примеру. Разговаривали двое. Денис узнал их голоса. «Это были те же люди, что и вчера. Ага». «Значит, эти постоянные. А позавчера тут был сам профессор. Очевидно, у них получился какой-то сбой. Что ж, всякое бывает». Денис прислушался. Он слышал далеко не каждое слово. Они говорили достаточно тихо. И вдруг раздался громкий вопль. «Ты чего вопишь?» «Вить, глянь! Или я с ума спятил?» «Что? Ну и ну! Ты что-нибудь понимаешь?» «Ага!» Ты, значит, тоже ничего не видишь, Витек? Ничего. Но как это может быть? Мы же сами вчера... Слушай, а профессор никого сюда больше не посылал? Да нет. Вроде нет. Мы же с тобой все на место поставили. Как оно могло пропасть? Неужели нас кто-то выследил? Выследил? Да нет, откуда? Мы же всякую осторожность соблюдаем. А ты часом никому про это дело не вякнул? А? Под банкой? Да ты что, я хоть под банкой, хоть без банки синий не враг. Разве про такое говорят? Может, это ты сам язык развязал? Я вот сейчас как врежу тебе... Да ты погодь, врезать-то мы друг дружке всегда успеем. Давай лучше обмозгуем, чего мы профессору скажем. Ох, он лютовать будет, это ж какие бабки уплыли страшно подумать. «Да, хорошо, если в живых оставят. Он ведь подумает, это мы сперли. Ух, чует мое сердце, лучше нам совсем сделать ноги, прямо сейчас. Мы еще успеем на поезд. И куда нам теперь податься? Где он нас не сыщет? Лучше всего в Москву, там запрятаться легче. Да от него и в Москве не спрячешься. Ничего, у меня там баба есть, она нас на первых порах примет, мы отсидимся. И напишем профессору письмо». Подробно обскажем, как все было. Письмо тоже мне писатель нашелся. Детский сад, письмо. Надо ж такое придумать. А что ты предлагаешь? Сейчас не знаю еще, но думаю, один у нас выход. Заказать профессора. А иначе нам не жить. Заказать? А бабки? На это знаешь, какие бабки нужны? Найдем. Не самые мы с тобой бедные. Есть у меня один знакомый, кусков за пять сделает. Зелеными? но ну, не деревянными же. Только тут спешить нельзя. Вот что, друг, сейчас мы с тобой разойдемся в разные стороны и до Москвы добираться будем по отдельности, чтобы в глаза не бросаться. У тебя с собой бабки есть? На дорогу и на пожрать, а больше нет. Больше пока не надо. В Москве у нас с бабками все в порядке. Значит, приедешь по адресу? Сейчас запишу. Я тебе запишу, никаких записей. «Так запоминай. Улица Верхняя Красносельская. Дом...» «Это какое метро?» «Красносельская. Одна остановка от вокзала. Очень удобное местечко. Так вот, дом...» И он назвал номер дома и квартиры. «Ну и ну!» — прошептал себе под нос Денис. И, разумеется, постарался запомнить адрес. На всякий случай. «Как думаешь, Витек, кто это с коммунист? Дела? А может, сам профессор, мало ли? Он ведь хитрый, как... Зачем ему это? Мало ли, друг решил таким макаром от нас избавиться. Как это? А так, вот мы пришли и увидали, что товар тютю, -тю, он, ясное дело, на ноже это и повесит, а за такие дела, сам знаешь, сразу в расход. Это еще хорошо, а то если жилы тянуть начнут. О -о -о Ой, тихотенько взвыл собеседник Витька. То-то и оно, Витек. Но ведь тогда, получается, нас уже поджидают. Я ж говорю, нельзя время терять. Ведь, а может, лучше все же пойти сказать, а? Ведь если мы смоемся, сами себе уж точно приговор подпишем, а так, может, еще и обойдется? Обойдется? Ты что, профессора не знаешь? Нет, ты как хочешь, а я смываюсь. Хотя в таком разе придется мне тебя самому пришить. А то я ведь тебе уже адрес дал. Витек, перекрестись, бог с тобой. Что ж ты меня, друга старого, завалишь? Если не пойдешь со мной, завалю. Мне жить охота, а не сдохнуть в подвале у профессора. Знаешь, сколько там косточек в цементе закатано? Прав ты, Витек, прав кругом. Надеяться нам ни на что? Значит, встретимся в Москве, где сказал. Но если кому адрес выболтаешь... Да нет, Витя не выболтаешь. Ты меня, небось, не первый год знаешь? Знаю, потому и сказал адрес. Ну все, вот тебе еще стольник, на всякий случай. Не зря все-таки мы бабки в Москву переправили. Налегке можем ехать. И давай разными дорогами добираться, понял? Понял. Совсем-то что-то, Паша, закручинился. Не боись, прорвемся. И сами еще на профессорских косточках попляшем. Мне бы твоя уверенность. «Ну, друг, если ты сразу лапки сложил, лучше, пойди идее, утопись, не тени кота за хвост. В ниндовке, правда, не больно-то утонешь, но если очень захотеть, и в лужу захлебнуться можно. Нет, ведь я с тобой. Вот и ладно, я пошел. До встречи, Паша». Денис и Степка буквально выжались в землю, но, к счастью, их никто не заметил. Вскоре за Витьком поднялся и Паша. Он понуро побрел в другую сторону. Прошло, наверное, минут пятнадцать, прежде чем Денис со Степкой решились подняться с земли. «Дела!» — протянул Степка. «Чего то они тут прятали? Товар какой-то? Оружие, наверное», — соврал Денис. «Про наркотики никто узнать не должен». «Слышь, а профессор-то и впрямь крутой! Вон чего про него говорят! Чего делать-то будем?» И подвал у него какой-то с костями. Да, сказал Денис, не слабо. Только ты Степа, никому не звука. Мы с тобой сами это дело расследуем. А как? Надо во что бы то ни стало попасть в этот подвал. Для начала. Дождемся, когда он с женой уедет куда-нибудь. И попробуем. А может этот подвал не тут? Не в Николашере? У него там самый обычный деревенский подвал. Вернее, подпол. Я там был, никакого цемента там нет. Ты уверен? Да вроде. Знаешь, Стёп, вообще-то все-таки надо там все обследовать. Может, из под пола есть ход еще в какой-нибудь подвал? А? Все вообще-то бывает. Ну что же он совсем дурной? На костях мертвецов жить? На кое ему это надо? Это ж страх какой? И не заснешь? Так-то для нормального человека. А этот профессор похоже. «Кровавый убийца?» «Жуткий тип!» «А зачем шпиону всех убивать, а?» «А кто его знает?» Степ, скажи, а тут можно откуда-нибудь в Москву позвонить, но так, чтобы никто разговора не услышал?» «Нет, с почты нельзя, там Тамарка с Роской, все разговоры слушают» «Можно из сельсовета, если туда вечером залезть» «А надо заказывать или по коду можно звонить?» «Как это по коду?» Нет, тоже заказывать нужно. А я знаю, что значит по коду. Из Парфенева можно, там автомат есть. Бросаем монетку за монеткой. Так, да? Да. А там народу много на телефон? А я знаю, я сроду никуда еще не звонил. А тебе зачем? Да надо. Из-за адреса, да? Ага. Я хочу друзьям позвонить, чтобы последили за этими типами, а то... Денис. «А чего это они говорили, что хотят профессора заказать?» «Это что значит?» «Это значит, что они хотят нанять кого-нибудь, чтобы убить профессора. Заказное убийство называется а, -а, а Так это и неплохо! Пущай, убьют!» «Не жалко?» «Конечно! Особенно жалеть о нем никто не будет, но, понимаешь, таким образом можно ведь и на наемного убийцу выйти. И вообще!» «В Москве у нас знакомые сыщики есть. С Петровки 38. Знаешь, что это такое?» «Ага, я кино видал. Петровка 38. Там уголовка?» «Да, Мур. Московский уголовный розыск. Ты что ли там был?» «Я?» «Нет, не был. Но друзья мои не раз там бывали. Они, знаешь, сколько дел распутали?» «Да ну!» Недоверчиво спросил Степка. «Сами, что ли?» «Сами». «Не веришь? Муську спроси. Она знает». «Слышь, а что же все-таки у этих мужиков пропало?» «Думаю, оружие. Я уже тебе говорил». «А я вот думаю, нет, не оружие», — загадочно проговорил Степка. «Тогда что?» — осторожно спросил Денис. «Наркота. Скорее всего, наркота». «Наркота? С чего ты взял? И кто это наркоту в лесу прятать будет?» Понимаешь, я слыхал, как наш милиционер дядя Ваня Трускин с папой разговаривал. О чем? О том, что в наших краях наркота появилась. Мул ищет ее с собаками, можно сказать, но ничего и никого найти не могут. Слышь, а может дядя Ване скажем, а? Ну вот, подумал Денис, теперь Степка растреплет все дяде Ване. Нет, Степань, нет, дядя Ваня только все испортит. Тут надо тонко действовать. А где ему, дядя Ваня? Тут нужны самые современные средства. А дядя Ваня твой только дров наломает. И потом, сам подумай, он ведь сразу должен будет по начальству доложить. А кто может поручиться, что начальство не в доле с профессором? — Ух ты! — воскликнул с почтением Степка. — Ну и башка у тебя варит! Денис довольно ухмыльнулся. Кажется, Степку он пока нейтрализовал. Хороший он пацан, подумал Денис. Вчера он мне совсем дурачком показался, а сегодня... Значит так, друг Степан, сказал Денис и похлопал его по плечу. Надо нам как можно скорее проникнуть в подпол к профессору. Как бы нам это сделать? Есть у тебя какие-нибудь соображения? Навалом. Тетя Лера, его жена, целыми днями у речки торчит. А сам он часто куда-нибудь уезжает. Из нашего дома все видно, чего там у них делается. Как увижу, что их нет, так сразу за тобой прибегут. А только жди. Но если кто-то увидит, что мы с тобой там крутимся... Дейлов-то. Может, у меня мяч туда залетит? Имею я право за своим мячом слазить? Имею? Точно, имеешь. И я с тобой заодно. Мы тут с тобой футбол затеять можем. Или же волейбол. Не если футбол, другие ребята набежать могут, и в волейбол тоже. У девчонок бадминтон есть. Играешь? Запросто, отлично. Бадминтон еще лучше. Воланчик маленький. Его найти труднее, чем футбольный мяч. Точно. Тогда пошли степа домой. И так сколько времени зря потеряли? Может, девчонки уже вернулись? А ты мне потом скажешь, чего они нашли? «Обязательно! Ты же теперь член нашей команды! Полноправный!» Степка просиял. Дойдя до дома Ефросиньи Макаровны, они простились за руку. «Пока, Рыжий! Пока, Белобрысый!»